Алексей Николаевич Плещеев Весна Уж тает снег, бегут ручьи, В окно повеяло весною, Засвищут скоро соловьи, И лес оденется листвою. Чиста Небесная лазурь, теплее и ярче солнце стало, Пора метели злых, и бурь опять надолго миновала. И сердце сильно так в груди стучит, Как будто ждет чего-то, как будто счастье впереди. И унесла зима заботы.